Глава 3. Раньше мне никогда не приходилось летать в самолёте, и, наверное, сейчас впервые я почувствовала благодарность за то, что Джек летит со мной. И когда мы вошли в самолёт, то сразу поспешили занять места. Когда мы поднялись в воздух, Джек сказал, что ему нужно в туалет и ушёл, оставив меня одну. А чтобы я не скучала, он сказал, что я могу посмотреть фильмы заранее, объяснив мне что и как здесь включается. Хотя Сейчас мне было не до фильма. Красота, которую я увидела за окном, меня просто завораживала. Как же здорово и волшебно, когда летишь вот так, вот над облаками. Они так близко и кажутся такими мягкими и пушистыми, что прямо так и хочется высунуть руку и дотронуться до них, ощутить их, скомкать, попробовать ухватить. А если вглядываться вдаль, то хочется почувствовать себя ребенком и представить, будто ты встаешь и бежишь по облакам, плывешь в них и, возможно, даже лежишь, как будто ангел, которого мы представляли в раю, когда еще были детьми. Но, увы, подобная забава лишь мечта и плод воображения. Извините, вы не возражаете, если я присяду рядом?» Я оторвалась от окна и посмотрела в сторону говорившего. Это был мужчина лет 37-8, среднего роста, с короткими чёрными волосами, полноватый, с надутыми от природы губами, что придавало ему вид, что он вот-вот заплачет. Он мне даже чем-то напомнил Свинку. Но вообще-то это место Но не дожидаясь моего ответа, мужчина уже сел рядом и расположился на кресле всем своим тучным весом. "Занят", закончила я. Он, видимо, даже не услышал меня, так как поёрзал на сиденье и издал странный звук, чем-то похожий на хрюканье. И чего ему другого места не нашлось? А, впрочем, ладно. Пусть сидит. Когда придёт Джек, вот пусть тогда сам с ним и разбирается. Я не собираюсь воевать за его место. Однако что-то его долго нет. Не зная, чем себя далее занять, я всё-таки решила пересмотреть какой-нибудь фильм. И остановила свой выбор на время. Я как-то слышала об этом фильме. Вернее, я видела отрывки в Ютубе, когда смотрела мотивирующие видео. И теперь мне как раз представился случай. И поверьте, я тоже успела в волю на тот момент, когда умирала его мама. А мужчина, сидевший со мной рядом, смотрел на меня в этот момент как на умоляющую. Он что, никогда не видел эмоциональных людей? Позже этот мужчина уснул, и вот тут началось самое отвратительное. Его голова свисло и упала на моё плечо. Я приподняла его голову тяжёлый, между прочим, и перекинул его на другой бок. Но у него явно были другие планы, так как вскоре его голова снова оказалась у меня на плече. И такая бесполезная война продолжалась ещё несколько раз, пока я наконец не сдалась. Но как видимо, зря, так как он начал пускать слюну во сне. Фу, как же это отвратительно. Куда же к этому занесло? Он что, в туалете ремонт решил затеять? Олесь учит самого себя, чтобы избежать от меня на случай, если пожалела о своём решении полететь со мной. Вот вернётся, получит от меня